«Если вы не возражаете, сэр, я не думаю, что ваш отец принимал какое-либо осознанное участие в этой схеме», — отхлебнул чаю Бикер. «Это слишком жестоко даже для него». «Но позволь с тобой не согласиться, Бик», — Покачал пальцем Шут, отрываясь от своего компьютера системы мини-мозг. Папа всегда был настоящей акулой бизнеса. Со своими соперниками он расправлялся крайне жестоко. Я даже не прочь был бы отдать ему свою долю в казино, хотя это было бы очень болезненно. Он мог оставить все так, как я устроил. Тогда легионеры продолжали бы получать свою прибыль, так же, как и раньше. А теперь вы отдаете пакет акций неизвестному типчику. «Как будто раздаете на улице милостыню», — закончил Викер. «А что, если он попробует сам управлять казино? Он, скорее всего, доведет его до банкротства в кратчайшие сроки». «Ага, примет он все решения без поддержки остальных легионеров, которые также являются совладельцами. Но ребята никогда не поддержат его». Они слишком хорошо знают Тули и Лекса, да и остальных достаточно, чтобы отправить их на пенсию только потому, что новый владелец хотят изменений. — Да ну, — резко спросил Бикер, — а если он будет доказывать, что новая управляющая компания принесет невероятную прибыль или он предложит за акции такую цену? что у легионеров не хватит ума устоять. Уже были случаи, когда перед носами акционеров потрясли денежка и те не выдержали. — Ну да, так и есть. Шут поднял указательный палец. — Но мы пока что не знаем ничего об этом владельце. Но если бы у него водились деньги и раньше, мы бы о нем слышали. Верным шансами наводят очень подробные справки. Не был бы так уверен, ответил Бикер. Он мог прибыть откуда угодно. И если бы я отвечал за казино, то сначала пробил бы его по полицейским базам на наличие судимостей. Я думаю, толи безком найдет, если есть что искать, отозвался Шут но, думаю, что бесполезно. Хотелось бы, чтобы победителем был простой работяга, мелкий бизнесмен или, скажем, продавец, который получил огромные деньги, сам того не желая. Тогда, рано или поздно, он одумается и передаст бразды правления в руки профессионалов. «Да, мне тоже бы хотелось попасть в такую ситуацию», с сожалением, сказал Бикер. Но, к несчастью, мой опыт подсказывает мне, что способность логически мыслить не свойственна людям в целом, особенно тем, кто находится на таком месте, где такие качества пригодились бы. Но чаще попадаются толстые черепа с практически полным отсутствием серого вещества. Но прежде чем Шут ответил, Голос мамочки раздался из коммуникатора. «Капитан, у нас проблемы!» — взволнованно сказала она. Но в ту же секунду к шуту ворвалась старший инспектор Нюхач. От нее на один шаг отставала лейтенант Рембрандт, дежурившая в это утро по лагерю. «Капитан, я требую объяснений!» — пролаяла Нюхач. «Что случилось, старший инспектор?» Шут приподнял бровь. Что вас не устраивает? Я не заметил никаких безобразий, разве что не считая вашей собаки. Ага! воскликнул Анюхач, обвинительно тыкая в капитана пальцем. А почему вы сразу же спросили о нашем талисмане и барки? Это довольно очевидно. Спокойно посмотрел на нее шут. «Он бросается на моих людей с того момента, как вступил на эту планету!» Нюхач приняла выражение оскорбленной невинности. «Барки никогда не атакует неоправданно!» — заявила она. «Он может, выявив загрязнителей окружающей среды, указать на них инспекторам. Но он не хочет атаковать людей, если...» не подозревает их в чем-либо. Он натренирован, чтобы не причинить повреждений никому и просто не дает нарушителю скрыться, пока один из людей в нашей команде не возьмет ситуацию под свой контроль. «Извините, инспектор, но можете заливать эту ерунду кому-нибудь другому. Может, вам и поверят», — агрессивно ответил Шут. «Ваша собака» вчера она бросилась на моего легионера во время ужина а так как и вы там были то прекрасно все видели сами вы удивляете меня капитан сказал нюхач ведь данный инцидент был полностью спровоцирован вашим легионером спровоцирован фыркнул молчавший до этого бикер скажите мадам ради всего святого «Чем он спровоцировал? Тем, что взял пучок салата?» Я видела, как он дразил барки, и вздернула подбородок нюхач. Бикер пристально посмотрел ей в глаза и тихо сказал, «Мадам, вы можете обнаружить куда больше падений нравов со стороны владельца животного» который все валит на провокации со стороны незадачливых жертв. Если ваша собака так плохо понимает команды, мне кажется, это стоит расценивать как должностное преступление со стороны ее хозяина. Действуя быстро до тех пор, пока Нюхач не начала отвечать на обвинения, Шут улыбнулся и предложил. — Присядьте, инспектор скажите мне в чем проблема и постараемся вместе ее решить нюхач косо посмотрела на битера затем плюхнулась в кресло у меня есть серьезные ввинения капитан последние двое суток я слышала выстрелы в пустыне ваши люди несомненно стреляли по местным животным возможно даже причиняя им вред «Прошу прощения, мадам!» — подняла руку Рембрандт. «Если наши люди и стреляли, то откуда вы взяли, что в местных животных? Для этого нужно иметь определенные доказательства раненых зверей или трупики». «Полегче, лейтенант!» — остановил ее Шут. Он повернулся к Нюхачу. «Да, инспектор, мои люди стреляли в пустыне. Угневая подготовка входит в занятия, необходимые для всех в Легионе. Но мы не стреляли ни в одного представителя местной флоры или фауны. Насчет этого можете не беспокоиться. Мы так настроили наше оружие, что все пули уходят намного выше цели. Если хотите проверить, Мы даже можем дать вам попробовать. Думаю, не стоит. Резко встала Анюхач. Однако, я намерена более тщательно следить за вашими людьми, чья наглость переходит все границы. Вы, военные, не задумывайтесь, что может вам сделать МСЭ и я. Но когда мы разгоняемся, нас уже не остановить. Приятного времяпрепровождения. И она вышла, чуть не сбив лейтенанта Рембранд с ног. «Так-так», — сказал Шут, когда дверь за ней захлопнулась. «Похоже, нам стоит предпринять к нашим охотничкам более жесткие меры». «И поскорее, сэр!» — покачала головой Рембрандт. «Она, конечно, преувеличивает, но МСЭИ действительно...» «Мощная организация, а сейчас мы попадаем под их юрисдикцию. Если она выявит реальное нарушение, нам попадет, как минимум, от штаба легиона». «Ты права, Рэмми», — кивнул Шут. «Мы должны убрать охотников подальше отсюда. Единственный вопрос — куда?» Он потер виски и поднес губам коммуникатор. Мамочка, пригласи ко мне лётного лейтенанта Квела. Настало время воспользоваться еще разок его знанием местности. На ваше желание для меня закон, несносный мальчишка. Раздался бодрый голос мамочки. "Шут", вздохнул. "Хоть что-то в этой роте оставалось неизменным".